«Знаю я всю эту историю, очень подробно знаю. Что прикажете делать? Человеческая жизнь подвержена на каждом шагу разным случайностям, и благоразумие требует быть готовым ко всему на свете». «Все это так, зверобой, но вы еще не объяснили, каким образом очутились здесь?» «Тут объяснять нечего. Я просто в отпуску». «В отпуску? Что это такое?» Я понимаю это слово в устах солдата, но совсем не знаю, что оно значит в устах пленника. Смысл этого слова один и тот же во всех случаях, Юдиф. Человек в отпуску, раз ему дано разрешение оставить лагерь или гарнизон на известный определенный срок. По истечении этого срока он должен воротиться вновь или для того, чтобы опять носить ружье на своих плечах, или вытерпеть пытку и лишиться жизни, смотря по тому, разумеется, солдат он или пленник. Ну, а так как я пленник, то вы понимаете, что меня ожидает впереди судьба пленного человека. Неужели гуроны отпустили вас одного, без караула и без всяких шпионов? Как видите, какое же у них ручательство, что вы воротитесь назад? Мое слово».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 «Так неужели вы имеете безрассудное и опасное намерение осудить себя на самоубийство?» «Что вы говорите, Юдив?» «Я вас спрашиваю, неужели вы думаете, что можно отдать себя во власть неумолимых врагов, сдержав данное им обещание?» Зверобой посмотрел с неудовольствием на молодую девушку, но через минуту лицо его совсем прояснилось. Он улыбнулся и сказал... «Ну да, Юдив, теперь я вас понимаю. Вы думаете, что скорый Гэри и Чунгачгук помешают мне выполнить мой долг? Но я вижу, вы еще совсем не знаете людей. Магикан всего менее способен отвращать кого бы то ни было от исполнения обязанностей. А что касается Генриха Марча, то он думает только о себе, и ему нет никакого дела до других людей. Нет, Юдифь, не беспокойтесь». «Никто не станет меня удерживать от возвращения в ракетский лагерь, а если бы сверхчаяние встретились какие-нибудь препятствия, то поверьте, что я сумею их преодолеть».